Совсем недавно, я даже не помню при каких обстоятельствах, прочел про то, что животное морская свинка оказывается изначально экзотическое животное, которое по-настоящему называется к а в ь я и в естественном своем и исконном состоянии водится в лесах Аргентины, на нее даже там охотятся и до сих пор употребляют в пищу. Свое название морская свинка получил а из-за того, что пищит как маленький поросенок и из-за того, что куда-то в Европу этих зверьков привезли моряки. из-за океанских дали. Признаться, для меня это была большая новость. У моего одноклассника была морская свинка, но она принадлежала его старшей сестре, поэтому мы не могли до нее добраться в любой момент. А морская свинка нас тянула к себе. Мы хотели выяснить, почему и чем она морская. Когда ее хозяйки не было дома, мы наполнили ванну водой и бросили животное туда. Она, хотя может быть это был он, Без восторга, н а все же ловко п л а в а л а Мы сделали с ней еще ряд экспериментов. В итоге, когда мы понесли ее во двор, она убежала от нас так быстро, что мы ее не нашли. Другу, конечно, п о п а л а сестра ожидала. А мы не переживали, но убежала и убежала. Морская свинка была довольно обычным животным в нашем городе. Их держали у себя многие, как хомячков или рыбок. И также в самых отдаленных городках. И никто не относился к ним с п и й д е т о м с каким относится к обезьянкам или лемурам. с ы н к а и с ы н к а ест в подряд капусту и морковку, и сено. Мышь только большая, она, к о с а дикая кавея из аргентинских лесов. Зато нашего сибирского медведя я видел только один раз в жизни. м е д в е д и который является символом Сибири, неким сибирским талисманом и мифическим хозяином тайги. Увидел я его неожиданно, без подготовки. Это случилось осенью, в самых последних числах сентября. Как раз на несколько дней блеснуло яркое сибирское бабье лето. Бабье лето случается в наших краях обычно в конце сентября и начале октября. Она случается в виде пяти шести чистых солнечных дней. После затяжных, серых, главное холодных дождей, которые часто заряжают еще с середины августа, после серых, ветреных, сентябрьских ночей, которые срывают желтые мокрые листья и бросают их в с к л я п а т ь и грязь, после многодневного быстродвижущегося низкого неба, После долгого отсутствия закатов и восходов, вдруг наступает холодная ясная ночь с карты звездного неба над головой, а утро приходит с и н е в о й и длинными студенными тенями от домов, за границей которых ослепительное солнце моментально высушивает асфальт и греет лица прохожих. Но тени в такие дни долго лежат во дворах городских многоэтажек, и во дворах холодно и пар идет изо рта. В этом холоде и в этих дворах до полудня лежит на лужах ледок с белыми жилками. Как я любил медленно давить ногой этот лед. Чувствовать, как он гудит и звенит из последних сил. Под ним ползают пузыри воздуха, а потом лед рвется, и из-под него выползает вода. Из-за этих луж я не раз опаздывал в школу. такие дни люди, у которых проблемы с давлением, не замечают а б с о л ю т н о частоты воздуха и с и н е в о небо. Они мучаются головными болями и пьют таблетки. В один из таких дней даже самый отчаянный хулиган какого-то своего 3 г о Б-класса мог одиноко и неторопливо идти домой после уроков. странным, почти взрослым образом склонив голову и что-то п р и ч у в с т в о в а т ь и переваривать в своей короткостриженной голове, мог идти, глядя просто перед собой, в одной руке держать портфель, другую суну в карман метых брюк и нести на своем лице какое-то поразительное выражение. такой день любой сибирский горожанин, выехав за город или стоя на набережной и глядя на реку, может почувствовать прямо-таки физическое удовлетворение от того, как далеко видно. Глаза, как органы, как части организма дают в такой момент радостный сигнал «Нам хорошо, нам приятно, мы для того и нужны, чтобы видеть так далеко». Как раз был такой ясный день моей последней осени, прожитой в Сибири, когда я видел медведя. Мы поехали в хорошей компактной компании на шашлыки. Очень хотелось последний раз перед зимой посидеть у костра, побродить у реки, покидать в нее камешки, выпить водки из пластикового стаканчика и комфортно опьянев пощуриться на вечернее осеннее солнце. Пришлось выехать еще затемно, потому что мы решили отъехать далеко, чтобы оказаться в безлюдном и красивом месте. Рассвет застал нас в дороге, когда мы тряслись по проселку в тесно забитом нами микроавтобусе. Позади осталась пара деревень, потом мы шуршали по гравийной дороге, а потом заскользили по грунтовой. Самую поверхность грязи, из которой собственно и состояла, та дорога прихватила ночным морозцем. Зеленая еще трава вся блестела и н е м вдоль р а з б и т ы й к л е й Мы ехали медленно через какие-то поля и перелески. Весь август и сентябрь в тот год шли дожди. Дожди, и дожди, и дожди. Урожа не смогли убрать. Хлеб и овес, м о к н у щ и й под теми дождями, стало прорастать прямо в колосьях. Его не стали убирать, и он остался стоять в полях. Об этом постоянно стонали местные новости. Юные журналисты в плащах с поднятыми воротниками, микрофонами в руках, чуть подавшись плечом в сторону микрофона, то есть вперед, стоя на фоне неубранного поля, не скрывая своей журналистской радости, сообщали о том, что... Весь урожай погиб. Такого дождливого лета не помнят даже старожилы, что крестьянские хозяйства остались на зиму без кормов, что убытки п о с ч и т а т ь пока невозможно, потому что зима обещает быть долгой и суровой. В конце такого репортажа журналистик, прямо-таки с и я е т с е г о проникновения в действительность, сообщал «Только весной мы сможем узнать, кому из наших буренок повезло дожить до тепла, потому что без кормов, которые вы видите у меня за спиной, многие из них обречены, и, как мудро говорят сельские жители, цыплят по осени читают». Короче, мы ехали через поля, где высоченный овес стоял стеной, неубранный, слегка побуревший и не такой желтый, каким он бывает в конце теплого лета. Ехали медленно, боясь забуксовать, и не желая лезть грязь, чтобы выталкивать нашу машину. А солнышко так и блистало, так и грело сквозь нечистое стекло. И вот мы подъехали к краю очередного поля и остановились у почти голого б е р е з н я ч к а с и н е ч к а Ну что, девочки налево, мальчики направо? Все осторожно п о п о л з а л и из машины, стараясь не залезть в грязь. Солнце светило ясно-ясно и очень сильно. Оно пронизывало лесок, и стволы голых берез даже блестели. Я не хотел писать, ребята и девчонки зашагали в разные стороны и пришлось, особенно девчонкам, углубиться в лес довольно сильно, потому что лес был почти прозрачен, и только папоротник еще зеленел под ногами. Все разошлись, а я побрел вдоль дороги назад в поле. Я шел... Задевая плечом и рукой холодный овес. Усатые к о л о с я доходили мне до плеч. Я сорвал колосок и потер его ладонями. Он оказался промерзлым и тяжелым. Я остановился, повернулся лицом в поле, положил пару з е р н ы ш е к а в с а в рот и лениво стал жевать. Как только я это сделал, из овса прямо передо мной встал медведь. Он не быстро, а, можно даже сказать, медленно выпрямился и встал во весь рост. Он был огромный. Он стоял метрах в пяти от меня и смотрел мне в глаза. Я не то чтобы замер, просто все соки перестали течь во мне. У легких не стало звука, да и меня как бы не стало. Только глаза продолжали видеть. Медведь был очень красивый. Огромная голова и лоб, круглые уши и большой блестящий кожистый нос. Пасть его была приоткрыта, и я видел нижние зубы. его мокрым губам прилипли зернышки и чешуйки колосьев овса. Он смотрел мне в глаза своими черными глазами. Темную длинную шерсть ему как будто расчесали, лапы висели у д о л ь туловища, и к а к г д е я не видел а з а высоких колосьев, но грудь его была могучая, могучая. Солнце светило у меня из-за спины. Его глаза и шерсть поблескивали. Он моргнул два раза, выдохнул себя воздух, и немного пара на секунду появилась в его п а с т и Медвей тут же шумно вдохнул, и на следующем выдохе опустился обратно в овес и исчез. Только колосья колыхнулись пару раз. Еще через несколько секунд Я сам моргнул, да выдохнул воздух из лёгких и не торопясь дыхать, выронил остатки колоска, к о т о р ы й держал в левой руке, потом очень медленно я повернулся к машине и пошёл к ней, не оглядываясь на пуля. Я смог рассказать об этом только минут через 20, когда мы доехали до места. И меня обвинили, что я какой-то заторможенный и не хочу помогать располагаться. Мне никто не поверил. Сколько бы я не бил себя руками и по коленям и в грудь, не верили. И не верили даже не потому, что знали, что за мной водится такое, то есть что я могу приукрасить, п р и х в о с т н у т ь и сочинить. Они не верили потому, что все в той нашей компании были сибиряки. Всю жизнь прожили в Сибири и знали, что в Сибири бывает, а чего нет. Они знали то же самое, что знал я. Никто не поверил мне. А у меня не осталось никаких доказательств. Я только могу еще и еще повторить, что я видел того медведя и видел совсем близко, хотя и коротко. Свои чувства и то, что я испытал при этом, я не берусь описывать. Ничего определенного я не испытал тогда, даже испуг пришел потом. А вот доказательств у меня нет.